Глава 19. Расплата за обман. Тима. Абсолютная, беспросветная. Я я умерла? Секундная самодиагностика показывает, что нет. Жизненные показатели в норме, а темно, потому что не зажжён свет. Видимо, чудо всё-таки случилось. Я справилась с чужой магией, призывав светляк, ошибаюсь, со степенью силы Вместо слабого вспыхивает гигантский светлечище, которое озаряет всю спальню. О, а вот и подтверждение моей теории. Переизбыток силы. Я быстро гашу его, успев понять, что нахожусь в своей комнате. Посмотрев на часы на ученическом браслете, с трудом верю глазам. Полночь. Неужели прошло так мало времени? Всего шесть часов с того момента, как мы ушли из общежития в веселый приют. Очень надеюсь, что я провалялась часы, а не целые сутки. Жжение на груди наконец привлекает внимание. Шеш. Амулет Фликса активен. Кристалл багровый попеременно мигает и до боли горячий. Это он меня разбудил. Похоже на то, случилось что-то неординарное, что-то невероятно ужасное. Я поднимаюсь с кровати, и одновременно открывается дверь, впуская Иву с чашкой в руках. Саннея, как ты? взволнованная девушка подскакивает ко мне, забыв про свой чай. Ай, горячий напиток, выплеснувшийся ей на руку, остужает порыв обнять меня. Ива, что случилось? Почему я дома? Открываю шкаф в поисках платья и весеннего плаща. Кто-то переодел меня в ночную рубашку. цветово, занимаясь своим ожогом, не обращает на мою суетливость никакого внимания. О, вот это вы отметили победу. Одного чуть не убили, ты получила сверхпорцию магии, другая домой не вернулась. Она эмоционально тараторит, не видя ничего, кроме покрасневшей кожи. Я обалдела, когда Гардан принёс тебя Ты не приходила в сознание, но была совершенно здорова, поэтому Зеймер и разрешил оставить тебя в общаге. Я вызвалась присмотреть, хотя знаешь, сколько народу набивалось в сиделки. Сколько? Я натягиваю челки. Гарден лайнет, братс Раулы, Фрайт. А как переживал ваш тренер? Как Фрайт, перебиваю соседку. Нормально. Ты столько магии в него влила. Мёртвого подняло бы. А как Тайвион, настоящий А не тот, кто напал на Фрейда возле весёлого приюта, пока кто-то резвился под иллюзией, выдавая себя за него. Та и спал в своей комнате. Это точно? Девушка фыркает. Зачем мне тебя обманывать? Жив твой ураганец. Премня младший целитель докладывала о состоянии его здоровья Зеймеру. Интересно, как быстро найдут иллюзиониста? Их ведь мало. В Кронии все маги со способностями к иллюзиям проходят обязательную регистрацию. Разговаривая о покушении, я не выдаю тайны следствия, которые, несомненно, будут проводить. Многое соседке и так известно, остальное можно просто не упоминать, в частности то, что нападающий – демон-имитатор. Пусть и дальше считает, что наемный убийца – маг иллюзий. А что с тремя ураганцами, которые пошли вместе с Тавионом? Я их не видела тогда. Тоже живы. Он усыпил их, а сообщники оттащили в кусты, И тут Ива наконец замечает мои сборы. Эй, а что ты делаешь? Одеваюсь. Мне надо выйти. Ночью? Ты головой ударилась. Подхожу к обеспокоенной девушке ближе. Иванна, я в своём уме. Можешь проверить, но я должна уйти. В беде мой друг, и только я могу помочь. Я кривлю душой, но объяснять, что работаю на метры ночных гильдий, не хочется. А пойти я должна, обязана. Фликс обещал не беспокоить по пустякам, а значит, произошло что-то поистине страшное. Ты уверена? Соседка удивляет пониманием, не подозревая о том, что я готова подло усыпить ее заклинанием. Да, я не могу иначе. Ива кусает губы. Друг здесь, на территории Академии? Колеблюсь, прежде чем сказать правду. Нет, в городе. Она не интересуется, как я миную стражу ночью. Она спрашивает о другом. Я могу пойти с тобой? чтобы помочь. Нет. Хорошо, тяжко вздыхает девушка. Только смотри, не вернёшься до сигнала по будке, я сообщу дежурному искуснику. Хочешь, отвлеку его, чтобы ты вышла из общежития. На первом этаже у входа в любое время дня и ночи сидит боевой маг. На этажи он поднимается только когда срабатывает защитная система, улавливающая дым, запретное колдовство или оценивающая действия адептов как агрессивные. Спасибо. Я сама. Но ты можешь помочь с лекарской сумкой? Я забыла обновить обезболивающее зелье. Скорее я беспрепятственно покидаю общежитие. Боевик сидит достаточно далеко и не замечает, как приоткрывается входная дверь для невидимой студентки. Всё-таки незаменимая вещь кольцо Фликса, и этой ночью оно спасло жизнь мне и графу Уверена, что ирдейцы, проткнувшие плечо парня, не пощадили бы случайную свидетельницу, если бы знали, что она есть. Ночь радует теплом и чистым звёздным небом. Но от осознания того, что я могла погибнуть, притом не единыжды, время от времени обсыпает морозом по спине, пока я иду к месту спуска в катакомбы, пытаясь понять, что я всё-таки забрала из раны Фрайда. Любое заклинание перестаёт действовать, если лишить его питающей силы. Выходит, я всё же потянула в накопитель под лопаткой только магию артефакта, чистую силу. Но её было так много, что я свалилась в обморок, не взирая на свой вместительный резерв. Да и камень из-под автотелепорта также достаточно ёмкий. Скорее всего, другой вариант, не могу придумать. Я почти на месте. Слышно журчание фонтана. Беломраморное дево, гордо восседает на большой кошке, из пасти которой вырывается вода. Найдя нужную плиту на площадке вокруг фонтана, касаюсь её браслетом метра, и она в компании ещё трёх каменных прямоугольников утопает вниз, открывая тёмную яму с ветхой осыпающейся лестницей. Последнюю я вижу смутно. Света звёзд мало, а создавать светляк пока рано. Спустившись вниз на четыре ступени, нажимаю на одну из пластин браслета ключа, закрывая вход в катакомбы. Долго же ты. Чудом не слетев со ступеней, шиплю на своего проводника: "Ты зачем подкрадываешься? Я чуть разрыв сердца не получила". Исцелилась бы. Лисёнок создаю парочку светляков, и мальчишка вставляет потушенный факел в специальное крепление на стене. Вот ведь маленький поганец. Каждый раз, ведя по катакомбам, придумывает розыгрыш. то выведет на гигантского скорпиона, к счастью, или узорного, то покажет до зал черепов, забыв, что целители не боятся костей. Всё, больше не буду. Хихикает канапат и проводник. Пойдём скорее, что-то случилось в саду Фло. Почему позвали меня, а не кого-то другого? Я же не хожу по ночам на вызовы, потому что ты ближе всех. Почему другие целители далеко, я не спрашиваю. Не моё это дело. Я быстро и уже привычно готовлюсь к посещению борделя. Снимаю студенческий браслет, надеваю белокурый парик и красную бархатную полумаску. Свой тёмно-зелёный плащ оставляю на ступеньке, беря взамен чёрный, надушенный особой смесью из духов и отбивающего обоняния обратной зелья. Всё, я готова. Мы идём под землёй минут 5, может, больше. Время тут бежит по-другому, то тянется вечностью, то мерекает взмахом ресниц. Алисенок хороший проводник. Такое ощущение, что ему не нужен свет моих светляков. Дорогу он найдёт и в темноте. Что разумеется не так. В катакомбах полно ловушек. Их можно пройти, если есть карта или если понимаешь знаки на стенах, оставленные поклонниками Эшкеля, то есть искусителя. Чего только они не нарисовали: растения, жуков, змей, птиц. Каждое изображение о чём-то предупреждает. К примеру, безобидная ласточка о ямах с острыми кольями, клубок из змей о тупике. Нам необходим паук. Это самый желанный знак в катакомбах, само собой для тех, у кого есть древний ключ. Пропетляв ещё немного, выходим к нужному каменному карману. В его начале нарисован паук. Пройдя немного дальше, вижу запоминающийся ориентир Выступающий из стены позвоночник какого-то животного. Кости старые, буро-жёлтые, потрескавшиеся и частично осыпавшиеся прахом. От последнего позвонка пройти два шага, и вот он, шеешев знак. В прямом смысле слова, шеешев символ древнего культа искусителя, не больше златника, его легко и пропустить. Перевёрнутые песочные часы, которые обвивает змея. касаюсь знака браслетом, и слепящая вспышка образует мерцающую арку до потолка, арку перехода. Да-да, артефакт открывает один из древних телепортов, тех самых, технология создания которых официально считается утерянной. Передавая ключ, Фликс рассказал, что один из городоправителей был верным служителем Эшкеля. Неудивительно, что именно в Вышеградских катакомбах построили телепорты. Теперь они служат бандитам, облегчая передвижение по городу и изберегая уйму времени. Мне очень интересно, откуда мэтр узнал о порталах последователей искусителя, как заполучил ключи, которых достаточно, чтобы вручить и мне, и Лисёнку. Но спрашивать боязно. Всё же дополнительные тайны лишний риск и новые клятвы. Я до сих пор восхищаюсь, наблюдая за работой древнего сооружения. А ещё мне грустно «Если бы Даггер не сглупил, а доверился мне зимой и повёл через один из телепортов, а не длинным путём по катакомбам, то его товарищ не погиб бы. Я бы успела спасти Рыжего от горячавки лазурной. Или нет? Плохо лгать самой себе. На тот момент я мало смыслила в противоядиях. Настроить портал не успеваю. Лисёнок дёргает за рука в плаща. Можно я открою? Можно?» Разрешаю с понимающей улыбкой. Поначалу мне и самой было любопытно открывать древний телепорт. Мощная магия, от соприкосновения с которой в восторге замирает сердце, очаровывает. Пренёк прикасается своим ключом к рисунку. Мы входим в сияние, назвав место перехода зал под садом Фло. Нет, всё-таки стационарный телепорт последователей культа искусителя удивителен. Я не испытываю ни малейшего дискомфорта, как это бывает в современных Каждый раз, проходя через него, испытываю чувство восхищения умельцами прошлого. Вот бы отца сюда. Он бы разобрался, как устроена древняя арка. Нас перебрасывает в освещённый магическими светильниками подземный зал. Из него переходим в подвал борделя, а оттуда уже в сад Фло. Мм, да, быстро. А всего полчаса назад я лежала в своей постели. Фликс, потрясающий человек. сумел приспособить катакомбы Вышего города и порталы Кровавого Бога под свои нужды. Я на кухню. Зайдёшь за мной, когда соберёшься назад, просит Лисёнок и ускакивает по указанному адресу. Оставшись в одиночестве, немного теряюсь. Меня никто не встречает. Куда идти? Кому нужна помощь? Решив, что ответит Фло, отправляюсь в её кабинет. Я уже преодолеваю полпути, когда бегущая служанка, несущая кастрюлю кипятка, едва не сбивает с ног. «Госпожа, вам в комнату корицы!» Она бежит дальше, а я замираю. «Корица?» Самые нехорошие догадки поднимают в душе вину. Я промолчала о ее запретной любви к славу Бороде. Неужели таинственный покровитель узнал о любовнике и сделал что-то с девушкой? ужаснувшись, мучусь в след за служанкой, но отстаю. Вхожу, когда кипяток применяют по назначению. Госпожа Флос на ровисто заливает им какие-то травы. Мимоходом отмечаю, как ловко, привычно она отмеряет порошки для зелий специальными ложечками. А затем я замечаю кровь. И посторонние мысли улетучиваются. Кровь. Кровь повсюду. Ох, святая Вержия, столько крови. Алые брызги на полу, на мебели, на стенах, на потолке, больше всего её на кровати, белое простыня по центру, чёрно-багровая. Пряди слипшихся волос валяются то тут, то там, словно их срезали и разбрасывали во все стороны. Я не сразу опознаю Карицу. Она корчится в агонии, и Йол удерживает её руки над головой, чтобы не мешало целителю Херту. "Иди сюда", окликает он меня. Обезболивание, двойная порция. Живей. Словно на трепещах ногах, пошатываясь, шаркаю к кровати. Святые покровители, какая жестокость. Чудом преодолевая панику, напоминаю себе, что я целитель и не имею права падать в обморок. Я выполняю приказ Херта, обезболивая изувеченную корицу. Но она всё равно раскрывает рот в истошном крике, от которого замерзает сердце в груди. Он укрыл комнату от стекающим звуки щитом. Мы ничего не слышали, шепчет хозяйка борделя, протягивая Херту кружку с зельем. Мы не слышали. А он потом приспокойно ушёл, кивнув мне при прощании. Кто? Клиент в чёрном плаще и маске. Её покровитель. Меня мутит от мысли, что над девушкой измывались по моей вине. Я не сказала Флау о встречах корицы с сыном пекаря. И вот результат. Покровитель узнал, что оплаченная куртизанка принадлежит не только ему, и наказал её. Это моя вина. Фло, сделай ещё. Херт возвращает хозяйке пустую кружку. Корица, человек без малейшей искорки магии, а потому он делает упор на зелья. Саннея, теперь ты. Дальнейшее запоминается смутно. Я чётко исполняю всё, что требуется, но куртизанке лучше не становится. Слишком много повреждений. Скот в человеческом обличии начал пытки с избиения, сломав жертве несколько рёбер и повредив внутренние органы. А ещё выясняется, что Карица я никогда не прощу себе молчание и попустительство ей. Беременна была. Выкидыш, констатирует пожилой целитель. Я стимулирую очищение. Хрипящая, скулящая, окровавленная куртизанка начинает бредить. Сказала ему, жду ребенка, а он, что не от него, у него не может быть детей. Я едва не падаю в обморок от ужаса, ведь Слав бесплоден. Бесплоден? Неужели это он? Но Создатель, как он мог быть настолько жестоким к своей любовнице? А что если... Что если, обжегшись маслом, он не просто так упомянул Эшкеля? Что, если имя запретного бога вырвалось, потому что он ему поклоняется? Тогда и жестокость, его истинная сущность. Как она? Вытянешь херт. Фликс влетает в комнату чёрным смерчем гнева. Ярость Метра ощущается даже физически, будто тяжёлая, багровая волна заполняет пространство вокруг него. От изливающейся из него злости у меня сбивается дыхание и темнеет в глазах. Или это от запаха крови, который я поначалу не чуяла из-за шока, или потому, что Херт избавил Карицу от последствий выкидыша, слабость толкает меня на пол. Я падаю на колени почти у самых дверей и избавляюсь от того, что съела в трактире. Что здесь делает девчонка? рычит Фликс. С ума сошла Фло. Зачем позвала её? Херту нужна была помощь. Фло Рычание мэтра резко бьет по оголенным нервам и меня сильнее выворачивает наизнанку. «Уйди, Саннея!» Фликс грязно ругается. «Выведите ее!» Все заняты, и он подхватывает меня под мышки сам. Но прежде я поднимаю кое-что, нащупав его, когда упиралась ладонью в пол. Я зажимаю предмет в кулаке, отрешенно осознавая, что где-то уже видела. «Успокойся, Саннея! Дыши!» Велит Фликс в коридоре и прижимает к своей груди. «Меньше всего я хотел, чтобы ты это видела». Он гладит меня по голове, а я, применив к себе заклинание и успокоение, затем еще одно и еще, опускаю находку в карман плаща, который так и не сняла. Набравшись смелости, делаю важное признание. «Я знаю, кто это сделал». «Что?» «Мэтр отстраняет меня от себя. Рассказывай». Корица принадлежала не только своему поклоннику, выкупившему все ее ночи. В плаще и маске под видом покровителя к ней также ходил Слав, сын пекарши, Алоны Бороды. Я спокойна, но слезы бегут по щекам. Перед глазами измученная корица. Бред! Комнату скрывало заклинание безмолвия, а Борода не маг. Он мог купить нужный артефакт. И не один. Деньги у него есть. Печально возражаю я и выдаю главный аргумент. Он бесплоден. А корица сказала, что её били за ребёнка, которого быть не должно. Хорошо, проверим. А сейчас идём. Посидишь, пока не придёшь в норму. В таком состоянии я не разрешаю открывать телепорт в академию. Я послушно следую за Фликсом и безропотно остаюсь в кабинете Фло. После ухода метро бездумно пялюсь в стену напротив. Вновь и вновь считая бутоны вьющихся роз на обоях. Считаю, ведя взглядом снизу до потолка и обратно. В голове туман. Видимо, перестаралась. С успокаивающими заклинаниями заторможенность не проходит долго. В окно заглядывает серый рассвет. Ива обещала устроить переполох, если не приду до побудки. Эта мысль заставляет встряхнуться. Академия. Мне пора в общежитие. В паре шагов от кухни, где ждёт лисёнок, мой провожатый по подземному лабиринту, застываю. Я вдруг вспоминаю, у кого видела штуковину, лежащую в моём кармане. Развернувшись, бегу обратно. Я должна показать её Фликсу. Это не слав мучил корицу, не слав. Ох, создатель, я гадина. Отплатила добрый пекарши по чёрному, указав бандитам на её сына, как на опалоумевшего садиста. Что же я натворила? А если его убьют без суда и следствия? Это же преступники. Я налетаю на метра, идущего по коридору первого этажа в сопровождении сына и незнакомого мне мужчины. Ты ещё здесь? Фликс напряжён и хмур. Куда несёшься? К вам. Слав не виноват. Уже знаем, морщится дагер. Единственный отпрыск метра Как? Откуда? отвечает высокий брюнет с тёплыми карими глазами, уставший и мятый не только в плане одежды. Слава отравили горячавка лазурной. Да я не мог он, с помощью артефактов, провернуть подобное, вставляет слово дагер, поставить звуковой щит и обездвижить карицу. Да, но ведь били и резали тоже с помощью магии. От его откровений возвращается тошнота. С трудом делаю вдох. Слав умер. Нет, но мог. Ему оставались считанные минуты, качает головой незнакомец. Я успел. Ого. Передо мной целитель высшей категории раз справился с опаснейшим быстродействующим ядом. И я с благоговением смотрю на мужчину. Слишком часто в последнее время всплывает горячавка в городе, озабоченно замечает Фликс. Сколько их уже с её помощью убили? Восьмирых и не последних людей в Вышеграде. Нужно заняться поиском распространителя. Как ты узнала, что пекарь невиновен? Требовательно интересуется дагер, что кожу срезали не ножом, а заклинанием, поняла, вспомнив, какие ровные были линии. Я осторожно добавляю: "А ещё он потерял вот это". Взгляды трёх пар глаз впиваются в предметы на моей ладони, и я с трудом произношу имя садиста, всё ещё не веря, что он способен на страшные вещи. Это не он. «У него безупречная репутация», — бледнеет Даггер. «Ты понимаешь это?» «Нет, девушка, вы ошибаетесь», — эмоционально восклицает целитель. «Это невозможно». А Фликс молча забирает улику. «Забудь о находке», — приказывает мне его сын. «Мы разберемся сами». Внутри все холодеет от догадки. Они не хотят наказывать этого мага, несмотря на явное доказательство его вины. «Не хотят» или «не могут» И такая злость охватывает вперемешку с неверием, что я с трудом играю покорность. Хорошо, забуду. Простите, что отвлекла. Мужчины идут дальше по своим делам, а я, выждав некоторое время, бегу в спальню корицы. Мне везёт, здесь никого нет, девушку перенесли в другую комнату. Это ещё не успели убрать, но с минуты на минуту кто-то должен прийти, чтобы исправить упущение. Ещё четверть часа назад Я бы не смогла сделать задуманное. Теперь же, под влиянием гнева и злости, хватаю с туалетного столика стеклянную баночку, вытряхиваю из неё запасные пуховки для пудры и взамен помещаю частицу того, что исторгло тело несчастной. На этом мой запой заканчивается. Дорожащей рукой закручиваю крышку, заклинание стазиса произношу, поевшейся в кровь привычке, и быстро покидаю место преступления. Прочь из сада Фло, пока меня никто не поймал на горячем. Никому не попавшись на глаза, забираю сумку из кабинета Фло и иду к лестёнку. Пареньку уже известно, что случилось. Бордель гудит, хоть его работницы и попрятались, напуганные жестокостью клиента к товарке. Саннея, а ей вернут красоту. Уже возле телепорта спрашивает он дрожащим голоском: "Есть ли оплатят услуги мага-косметолога и целителя высшей категории?" То да, только времени на это уйдёт немало. Почему? Корица, увы, не маг. Людей без малейших способностей исцелять сложнее. А, если дело только во времени, то всё будет хорошо. Фликс о ней позаботится. Это огромные деньги, не один десяток златников, осторожно замечаю я. Для своих метр не жмотится, уверенно заявляет мой проводник. Чтоб ты знала, на него молятся. Прямо местное божество. Лесёнок не замечает иронии и продолжает петь диферамбы хозяину. Мне братан рассказывал, когда Метром был костяной, дань брали, не решая проблем, никакой справедливости, один закон слово костяново. Но когда он пожелал Фло за долги её мамаши-куртизанки, Фликс отшил Паганца, вызвав на дуэль. Костяной дал добро, да только выставил своих телохранителей. Фликс положил их а затем и главаря. И ему предложили перстень метра. Так Фликс, герой, ещё какой. Ты увидишь, он поможет Карице, и у неё всё будет хорошо. Какая чистая, незамутнённая малейшим сомнением вера. Поренёк светлеет лицом, и я не решаюсь разочаровывать его. Тело вылечить легче, чем душу, особенно женскую. Шрамы с кожи уберут, а те, что невидимы глазу, мне до конца Останутся рубцы плохих воспоминаний, так говорила мама, и я ей верю. Без приключений возвращаюсь в общежитие за час до утреннего сигнала подъёма. Уже в комнате спадает действие последнего успокаивающего заклинания, и я долго стою под горячим душем в надежде прогнать внутренний холод. Перед глазами кровь, изувеченная девушка. Как В моей голове не укладывается, как можно так поступать с людьми? Как можно увечить прекрасную женщину? Даже если она куртизанка и обманщица? Нет, не могу. Не могу понять, каким монстром должен быть мужчина, который сделал подобное с той, которая разделила с ним постель. Мне нужно выговориться, и единственный человек, которому я полностью доверяю, сейчас далеко. К счастью, существуют почтовые ящиколки. Чуть успокоившись, стучусь в комнату Елизары, решив не трогать возившуюся со мной ночью Иву и дать ей поспать, но сокурсница не отвечает. Встревожившись, заклинанием выясняю, что комната пуста. В памяти всплывают слова второй соседки: "Одна вообще не явилась ночевать". Погружённая в свои мысли, я пропустила это заявление мимо ушей, а вот теперь Горю желанием узнать, что случилось с Нейс. Прости, негодяйку, но где Элизара? Ты говорила, она не вернулась в общежитие. Взерошенная девушка смотрит на меня одним глазом. Второй ещё закрыт и видит сон. Ты кошмарная соседка, Блиizzard. С тобой вечно что-то происходит. Знаю. Прости. Так что там с Нейс? Думаю, она уже замуж вышла. Что? Сонливость слетает с меня, как после бодрящего заклинания. Ты пошутила? Если нет, то получается, я опоздала с советом обратиться в дом Святой Верги за амулетом. Но откуда навязчивый жених узнал, что Элизара будет в городе? И почему парни и преподаватели не защитили её от произвола? В таких случаях, как замужество против воли, академия на стороне своих адепток. Шутки тут неуместны. Мне ребята сказали, что один из боевиков службы безопасности Герцога Монтама, явившихся в трактир вас спасать, заявил, что рыжая, его суженая, и не давая ей передышки, умыкнул. Интересно, она теперь доучится или мы её больше не увидим? Он уведёт её в княжество Глай, хочешь сказать? Её выбрал Гайрус? Не верю я. Ага, отец нашего Лайнита. Представь Но как же? Всё, больше ничего не знаю. Отстань. Ива поднимает руку в защитном жесте. Все вопросы, кричу во время завтрака. С момента моего вселения в общежитие аквилонцы прочно обосновались в столовой за нашим столом. Так неожиданно я опять оказалась в центре внимания, но это было терпимой платой за приятную компанию во время приёма пищи. Совладався с эмоциями, прошу у Ивы почтовую шкатулку. Всё равно уже разбудила. Бедная девушка зевает, неприкрыта и как-то отчаянно, но не отказывает в просьбе. Повезло, что мы целители и умеем снимать последствия бессонной ночи. Ввожу позывной кот, шкатулки наставницы и терпеливо жду, помня, что Мелиса Вагар, общаясь с сотнями клиентов и поставщиков, отвечает на вызовы даже незнакомцев. Саннея пугается моя благодетельница Что с тобой? Ты белее снега. Мои слова наверняка причинят ей боль, но рассказать придётся. Меня распирают эмоции. И если не она, то кто-то из соседок станет моей слушательницей, а это поистине катастрофа, и не только для меня. Кое что произошло. Один хорошо знакомый вам маг, страшный человек, садист и убийца. Я спешу излить душу. глотая слоги и целые слова. Когда я называю имя, наставница сначала бледнеет, а затем хмурится, сейчас так, напоминая своего старшего родственника, нашего декана. Ты уверена? У него кристально чистая репутация. Он столько лет преподаёт в академии, герой и выдающийся маг. Закрыв глаза, мысленно переношусь на несколько месяцев назад, и снова прокручиваю в голове воспоминание.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 Ощущаю его твёрдую грудь, к которой прижата, слышу его взволнованное дыхание. Спасибо, глухо бормочу я, глядя на серебряный воинский знак в виде хищной птицы, приколотый к мужскому плащу над сердцем. Спасибо, вы мне жизнь спасли. Нет, я не путаю. Именно этот значок я обнаружила у порога в комнате Карицы, серебряную птицу, то ли орла, то ли сокола. Мне жаль, Милиса, но тот орден действительно принадлежит Виттору Орошу. Женщина упрямо качает головой. Ты можешь ошибаться. В конце концов, Орош не единственный бывший военный, которого наградили подобной птичкой. Я живу в Вышеграде без ну времени и видела такой знак только у него. Это, похоже, редкая награда. Сожалею. Госпожа Вагар стискивает зубы. Пока не увижу своими глазами, Не поговорю с Орошем, я верю в его невиновность. Улику забрал метр, но у меня есть ещё одна. Я демонстрирую флакон с туалетного столика корицы. У не спящего ока должны быть образцы биологического материала сотрудников академии. Значит, значит, успокойся, Саннея, не спеши, перебивает Милиса и ошарашивает. Никуда не лезь. Я скоро приеду. Как приедете? А так, я не верю, что это Орош. Приеду, и мы вместе разберёмся. Расстроена, опускаю взгляд. Наставница до сих пор любит этого мужчину. Что ж, она имеет право на надежду. Мне кажется, что человек, искалеченный физически, может быть таким же и духовно. Люди, пережившие столь серьёзные потрясения, меняются, и редко в хорошую сторону. Почему бы Орошу, бесспорно талантливому магу, но неполноценному физически мужчине Не покупать любовь к куртизанке, а затем не изувечить ее в отместку за обман. К тому же сейчас весна, время, когда активизируются душевнобольные и фанатики. Мне доводится пережить неприятные полчаса, когда с позаранку непожелавшей представиться маг в чёрной форме с неизвестными знаками отличия устраивает настоящий допрос. Адептка, вам придётся довериться мне, если мы хотим установить истину. А мы хотим? Лично я хочу на занятия и спать. Влезать в тайны благословенных родов точно не жажду. Невзрачный. сероглазый, с узким длинным лицом и острым носом шатен, напоминает мне пронырливую крысу, и мысленно я прозываю его Эрдом Пронырой. А что делать, раз он не счел нужным назвать свое имя? «Я расскажу вам все, что помню, но пить какие-либо зелья не буду. И вы не имеете права меня заставлять. Я не преступница». «Следствие разберется, кто вы», — мерзко улыбается мужчина. Слишком часто вы оказываетесь рядом с наследником, когда он нуждается в тырительской помощи. Я не выдерживаю обвинительного тона и возмущаюсь. Хотите сказать, это я все подстроила? Я этого не говорил. Но версия не лишена здравого смысла. Это ведь вы попросили графа с друзьями поговорить с поддельным Тавионом. Эрт Проныра доволен собой. А я, закусив губу, молчу. Можно сделать хуже, оправдываясь и что-то объясняя. Чтобы себя обелить, вы должны согласиться на зелье правды. Отказ выглядит слишком подозрительным. Я недоверчиво смотрю на мага. Он берёт меня на слабо? Нет. Сейчас я себя не очень хорошо чувствую. Бессонные ночи и напряжённые события сказываются не только на выдержке, но и на внимательности с логикой. И всё-таки попадаться на такой трюк не собираюсь. Артефакта определяющего ложь недостаточно. Я не буду пить зелье, на которое у меня может оказаться непереносимость. Послушайте, Адептка, Адептка вправе отказаться, резко обрывает его Караи и громко хлопает дверью. Слава святым покровителям. Преподаватель приходит вовремя. Мне даже неудобно, что я настолько остро радуюсь ему. Допрашивайте студентку в моём присутствии, велит Баевик. Дознаватель раздрадован, но подчиняется, и допрос возобновляется. Мага интересует вечер в таверне поминутно, даже незначительные детали, и ради них он готов вывернуть мою память наизнанку. Он изматывает сильнее, чем зимой карай, распрашивавший ашпионе Лардо, не взирая на скрытые угрозы, искусник не даёт дознавателю применить ничего серьёзнее артефакта правды, мотивируя тем, что у меня и так хорошая память и сотрудничаю со следствием я охотно. Пронырзлится Искусник не даёт ему работать, доводя до кипения. Особенно сильно его раздражение проявляется, когда в аудиторию входит тот, кого я меньше всего ожидаю увидеть. Рорк Тайдерлайнет, отец Рича и муж моей бывшей соседки по комнате. Я предупреждал не начинать без меня. Свободен. Выгнав дознавателя, Гайрус улыбается. Простите, Саннея, за недоразумение. Улыбка оборотня не такая, как при знакомстве в доме Карая. И ни малейшей тени интереса в его взгляде больше нет. Он сдержан, тогда как раньше с удовольствием флиртовал. Молва не врет. Встретив суженую, оборотни кардинально меняются. Итак, продолжим разговор. Разговор? Не допрос? Или это одно и то же? Вслух же подтверждаю свою готовность помочь расследованию. И снова вопросы. Много. Я понимаю, что не попаду не только на вторую, но и на третью и на четвертую пары. А теперь вернемся к кинжалу, которым ранили графа. Уставшая, как собака, делаю ошибку. Я задаю вопрос, на который не имею права. Скажите, а представители герцогских родов погибли от колотых ран? Эрт Лайнет бросает быстрый взгляд на искусника, и тот отвечает вместо него. Это закрытая информация адептка. Вот так вот, сразу официально. Сум у нос, куда не просят, и меня по нему щёлкают. Любопытно только, каким боком к расследованию относится наш искусник. Впрочем, каким-то относится. Недаром именно он тренирует команду наследника рода Монтом. Извините. Отец Ричарда поднимается со стула, и я радуюсь. Мои мучения подходят к концу. Саннея Герцк благодарен вам за спасение внуков и просит принять небольшой презент. Из кармана чёрной форменной куртки Гайрус достаёт ювелирную коробочку. Щелчок, и драгоценные камни играют всеми цветами радуги, отбрасывая на стол и на гостей волшебные блики. Красивый браслет. Но искренне прошу простить, я не могу принять его. Я спасал ребят не ради благосклонности их деда. Я же говорил, усмехается Карай. а ты не верил. Без объяснений оборотень покидает аудиторию, чтобы зайти обратно уже с охапкой оранжерейных цветов и бумажным пакетом. Надеюсь, это вы примете. Шурша, бумага выпускает из своих объятий толстую книгу. Одного взгляда на красную с золотыми и чёрными узорами обложку хватает, чтобы понять, о чём она, не читая названия. Травник Зина Тара Самый полный, самый подробный, с удобной классификацией. А иллюстрации какие тут? М-м, засмотреться можно на картинки. Я столько раз облизывалась на этот травник, заходя в книжный магазин на территории кампуса. Откуда им известно, что я мечтаю именно о нём? Совпадение, сомневаюсь. Вероятно, кто-то видел, как я мечтательно вздыхала над книгой и ставила её обратно на полку. Надеюсь, что это был кто-то из аквилонцев, а не специально представленный шпиг. Ведь тогда все мои тайны для искусника и безопасника совсем не тайны. Спасибо, травник Узинотара, я очень рада. На этом испытания завершаются, и меня отправляют спать. Во время ужина мы сидим строго командой, и вы остаётесь в комнате, заявив, что не голодна. И я беспрепятственно, не кroyясь, устраиваю допрос младшему лайнету. Ричард, а какую должность занимает твой отец при герцогем Онтами? Парень некоторое время колеблется. Расскажи, Рич, советует Гардан. Саннея и так знает многое. Я благодарно улыбаюсь другу и подначиваю оборотня. Да, рассказывай, Рич. Пожалей девушку, которую мучили несколько часов вопросами. Пожалей, ответив на парочку взамен. Получив дозволение, лайнет уталяет моё любопытство с видом мученика. Отец покинул Глайс сразу, как только узнал о первом покушении на Аестоса. Хотя сама понимаешь, надолго бросать земли оборотней, где он не последнее лицо при нашем князе, ему не очень удобно, но родная кровь важнее карьеры. Побывав в Пандуре, отец уговорил герцога перевести внука на учёбу сюда. В столице у наёмных убийц больше шансов, но и в высшем граде не всё ладно. Ему не понравилось, как служба безопасности выполняет свои обязанности, поэтому отец, временно ее возглавив, сам подобрал аестас у телохранителей и теперь не уедет, пока не отыщет заказчика покушений. «Спасибо». Очень подробный ответ. Решив, что я иронизирую, Лайнет добавляет. «Извини, рассказать больше не имею права. Да я как бы и не прошу. Любопытство только возрастает». Хочется спросить о гостях из Ирдии, которые ранили Фрайда кинжалом артефактом. Увы, столовая не самое подходящее место для откровений. Да и не готовы парни раскрывать свои тайны, вон как настороженно поглядывают, ожидая подвоха. И я их могу понять. Предают порой даже самые близкие люди. Так можно ли ждать верности от какой-то девчонки? Я не могу и не буду требовать доверия. Пока сама не до конца чесна, провожая меня к женскому крылу общежития, герцкские внуки единодушно просят прощения за пережитый из-за них допрос. С Фрайдом понятно, а вот почему извиняется Эйнер, каким он тут боком, если охота ведётся на его законнорождённого кузена? Он и сам едва не стал невинной жертвой, когда вместо графа взобрался на смазанный горячавкой столб во время игры в стрип. Хотя, о чём я? Эйнер, ответственный человек, который старается во всём поддержать кузена После нападения на Фрайда возле весёлого приюта и вызова в бордель проходит неделя. Относительно спокойные и размеренные дни. Высград усиленно готовится к празднику в честь святых покровителей Кронии. Элизара Рорк Лайнет возвращается в академию через неделю после пропажи, что никого не удивляет и не возмущает. Преподавательский состав в курсе, что девушка исчезла по уважительной причине. Как ни просим, Ричард ничего толком не объясняет, разводя тайны на пустом месте. Любопытство Ивы удовлетворяет лишь по поводу верности гайрусов. В отношениях они бесспорно ветрены и непостоянны, но как только встречают истинную пару, хранят ей верность вечно. Ещё Ричард признался, что по настоящему рад за отца, которому в юности пришлось жениться на нелюбимой женщине, дабы примирить по приказу князя враждующие кланы. Очередь несколько лет супруга встретила свою половинку и потребовала развода. Не взирая на рождение сына, Лайнет старший без скандала отпустил её, взяв на себя гнев правителя. Так что он заслужил своё счастье. Элизару не узнать. Мечтательный взгляд преображает нашу язву до неузнаваемости. Я долго присматриваюсь к ней, не веря, что рыжая вышла замуж без принуждения со стороны оборотня. И всем довольна. Присматриваюсь и ничего подозрительного не обнаруживаю. Следов приворота нет. Выходят байки, а гайрусах не врут. Им действительно хватает пары секунд, чтобы осознать, что встретили свою единственную. Неужели и на пробуждение ответных чувств у суженой им необходимо так же мало? Вопреки моим опасениям, что Рич превратится в братьев Раулов, номер 2, он всячески опекает Мачеху. Для начала объясняет Адаму Вернашу, что вздыхать теперь придётся подальше от Элизары. Учит её традициям своего народа, языку, которые в ходу только на исконной территории гайросов. Единственная ложка дёгтя в бочке мёда то, что у нас с Цветовой появляется новая соседка, миловидная Ирида, третий курсница с факультета прорицателей. Едва переступив порог, она обещает нам без нуни выполнимого. Иви предрекает, что она будет женой человека второго по степени влияния в Пантилии после короля. Мне недоученная провидица сулит диадему герцогине. Сначала предсказание забавляет, затем пугает. Мне нравится двое, и наследник герцога Монтома в их число не входит. Чёрные глаза, вороньи волосы, бледное рисковатое лицо Фрайда и его манеры не привлекают ни капельки Я могу общаться с графом как с товарищем, может, даже другом, но выйти замуж нет. Я не вижу себя настолько близко рядом с ним. Ни за что. Готова поклясться, и я ему на самом деле безразлична. Не без оснований подозреваю, что он флиртует и оказывает знаки внимания, чтобы позлить кузена. Глупости. Нам не суждено быть вместе. Насыщенные событиями дни незаметно тают. приближаются запрещённые кулачные бои и неделя чествования пятёрки святых покровителей а там рукой подать и до праздника рассвета великой ма дня когда станет ясно увижу я когда-нибудь родителей и брата или нет